Руслан Скрынников «Начало опричнины», серия «Русская история», Москва, издательство «Родина», 2022 год, категория «16+,», аннотация «Опричнина». Это слово вызывает множество ассоциаций, от пыток и казней, творимых кровожадными кромешниками, до образа Ивана Грозного и его верных слуг, как выдающихся реформаторов и сторонников прогресса, известный историк, ученый с мировым именем Руслан Григорьевич Скрынников анализирует политическое развитие страны Приведшая к опричнине, ее социальную структуру, земельную политику на первом этапе существования опричнины, внутренняя история. Опричнины рассматривается в неразрывной связи с событиями Ливонской войны, оказавшей исключительное влияние на судьбы России, ее экономику и жизнь народа.